Вопрос 224. Любое общежитие — благодатная почва для анонизма, гомосексуализма и тому подобного. А что делать, если негде, не с кем и некогда? Есть три вида любви. Студенческая — есть чем, есть с кем, но негде. Импотентная — есть с кем, есть где, но нечем. «Философская. Есть где, есть с кем, есть чем. Но зачем?» Из записок старого холостяка. «Можно жить в грязи и не испачкаться. Дело не в анонизме или гомосексуализме. Меня больше беспокоит групповой секс, промискуитет. Почва для этого в некоторых общежитиях действительно благоприятная». Родители, естественно, переживают, отправляя детей в большой город, в общежитие. Те, у кого крепкая нравственная основа, сколь бы ни было грязно вокруг, этой грязью не испачкаются. Неустойчивых молодых людей она может зацепить. Пьянство ли, наркомания или сексуальный разврат. Дело не в том, что негде, не с кем и некогда. Всегда можно найти место, если есть человек, который действительно нравится. Хочу предупредить, особенно юношей. Казалось бы, так удобен принцип, в жизни надо попробовать все. Но, увы, стоит только попробовать что-то одно, и можно сильно ограничить свою жизнь. Попасть в кабалу. Например, стать алкоголиком или наркоманом. Можно переспать с сотнями женщин, испробовав самые разные способы, и в результате остаться абсолютно одиноким и опустошенным человеком.